Нынче 2 декабря, ясная поляна. Тоскливое, грустное, подавленное состояние тела и душевных сил, но я знаю, что я жив и независимо от этого состояния. Только мало я чувствую. Это я. Нынче было письмо от Тани о том, что Соня огорчена отсылкой предисловия в Северный Вестник. Я ужасно боюсь этого. За эти дни было нелепое раздраженное письмо от Грота. До сих пор ничего не решено». Я занимался все время поправками, добавками в искусство. Главное за это время был Душан, которого я еще больше полюбил. Он составляет со славянским посредником центр маленькой, но, думаю, что божеской работы. Комментарий 39. девятый. все нет известий. Тоска, мягкая умиленная тоска, но тоска. Если бы не было сознания жизни, то, вероятно, было бы озлобленная тоска. Думал. Второе. Разговаривал с Душаном. Он сказал, что так как он невольно стал моим представителем в Венгрии, то как ему поступать? Я рад был случаю сказать ему и уяснить себе, что говорить о толстовстве, искать моего руководительства, спрашивать моего решения вопросов – большая и грубая ошибка. Никакого толстовства и моего учения не было и нет. Есть одно вечное, всеобщее, всемирное учение истины – для меня, для нас, особенно ясно выраженное в Евангелиях. Кажется, кончил искусство. Комментарии 39 -й. Издательство в Руженберге, Венгрия, выпускавшее на славянском языке сочинения Толстого и других авторов. Конец комментарии. 3 декабря. Моя работа над искусством многое уяснила мне. Если Бог велит мне писать художественные вещи, они будут совсем другие. И писать их будет и легче, и трудней. Посмотрим. Нынче 6 декабря 1897 года. Москва. Четвертого ездил в долгое, очень умиленное впечатление от развалившегося дома. Рой воспоминаний. Комментарий сороковой. Два дня почти ничего не писал, только готовил главы искусства и укладывался. Отцо не самые тяжелые письма. Пятого приехал, ее нет. Она в страшном возбуждении уехала к Троице. Все наделала моя статья в Северном Вестнике. Я нечаянно ошибся. От грота глупые письма. Он душевно больной. Был у Трубецкого. Уступил им. Вечером приехала Соня, успокоенная. Поговорили и стало хорошо. Ничего не записано. Проснулся дурно. Комментарий сороковой. В село Долгое Крапивинского уезда был в 1854 году свезен и продан Яснополянский дом, в котором Толстой родился. Конец комментария. 7 декабря. «Вчера еще и еще говорили, и я слышал от Сони то, чего никогда не слыхал — сознание своей вины. Это была большая радость. Благодарю тебя, отец, что бы ни было дальше. Уж это было, и это большое добро». «Был у Староженко. Вечером был Касаткин. Спрашивал об образцах». Комментарий 41. «Утром поправлял искусство». Ничего не записал. Суетно. Здоровье хорошо. Комментарий 41. Толстой интересовался мнением художника Касаткина о том, что он считает образцами истинного искусства. Конец комментария. Нынче 13 утро. Написал письмо Чертковым. Кажется, очень хорошо исправил десятую главу. Вчера читал переписку Джон о половом вопросе и очень возмутился и неприятно поговорил с ним у Русанова. У Русанова голова Хаджи Мурата. Нынче утром хотел писать Хаджи Мурата. Потерял конспект. Кое-что записано. Хочу записать теперь сюжеты, которые стоит и можно обработать как должно. Первое ⁇ Сергей, комментарий 42. -й. Второе ⁇ Александр, первый, комментарий 43. -й. Третье ⁇ Персианинов, комментарий 44. -й. Четвертое ⁇ Рассказ Петровича, мужа, умершего странником, комментарий 45. -й. Пятое ⁇ Следующее хуже. Легенда о сошествии Христа. «Во ад» и «По во восстановлении ада». Комментарий 46. шестой. Шестое. «Фальшивый купон». Комментарий 47. седьмой. Седьмое. «Хаджи Мурат». Восьмое. «Подмененный ребенок». Комментарий 48. восьмой. «Драма христианского воскресенья». Комментарий 49. Пожалуй, и десятое. Воскресение. Суд над проституткой». Одиннадцатое. Прекрасно. Одиннадцатая. Разбойник, убивающий беззащитных. Комментарий 50. Двенадцатая. Мать. Комментарий 51. Тринадцатая. Казнь в Одессе. Комментарий 52. Думаю, тяжело, но я хочу и буду радостен. Комментарии. 42. -й. Отец Сергий. Работа над повестью продолжалась в 1898 году. Смотри, том 12 настоящего издания. 43. -е. Посмертные записки старца Федора Кузьмича. К работе над рассказом Толстой возвратился в 1905 году. Смотри, том 14 настоящего издания. 44. -е. Замысел не был осуществлен. 45. -е. Этот сюжет был позднее положен в основу рассказа Корней Васильев. Смотри Том 14 настоящего издания. 46. -е. Смотри примечание 18. -е. Дневникам 1895 -го года. Смотри примечание 19. -е. Дневникам 1895 -го года. 48. -е. Сюжет остался неиспользованным. 49. -е. Драма и свет во тьме светит. Смотри том 11 настоящего издания. 50. -е. Замысел частично воплощен в повести «Фальшивый купон». К первое. Смотри том 12 настоящего издания. И 52 второе. Замысел воплощен в рассказе «Божеское и человеческое». Смотри том 14 настоящего издания. Конец комментариев. Страница 82. -я. Нынче 17 декабря. Москва. Все в очень дурном состоянии душевном. Борюсь с недоброжелательством. Отдал статью, телеграфировал в Англию, еще нет ответа. Сейчас куча народа целый вечер. Начал писать 12 писем. Нынче написал, но ничего не работал. Нынче думал самое старое: то, что надо совершенствоваться в любви, в чем никто помешать не может и что очень интересно: любовь же не в исключительных привязанностях, а в добром, не злом отношении ко всякому живому существу. Письма написал: первое Поше, второе Маше, третье Иван Михалчу, четвертое князю Вяземскому, пятое Бондареву, шестое Страхову, седьмое Учителю Робинзону. Восьмое — священнику Долю, девятое — Грозбой, десятое — Чижову, одиннадцатое — Николаеву в Казань, двенадцатое — прочерк. Заканчиваю тетрадь в нехорошем настроении. Завтра начну новое. Недоволен нынче статьею об искусстве. Дневник 1897 года, 21 декабря, Москва. «Начинаю новую тетрадь, как будто в новом душевном состоянии. Вот уже дней пять ничего не делаю», — обдумывал Хаджи Мурата, «но нет охоты и уверенности. Об искусстве напечатали. Чертков недоволен». Комментарий 53 «И здесь тоже. Вчера получил анонимное письмо с угрозой убийства, если в 1898 году не исправлюсь». Дается срок только до 1898 года. И жутко, и хорошо. Соня очень слаба, и мне ее ужасно жаль. В ней тоже происходит перелом. Бегаю на коньках. Признак недеятельного состояния духа, что ничего не записано. Сейчас прочел рассказ Чехова на подводе. Превосходно по изобразительности, но риторика, как только он хочет придать смысл рассказу. Удивительно прояснилось у меня в голове благодаря книге об искусстве. 26 декабря, Москва. Я третьего дня заболел и теперь еще не поправился. Читаю много, нехорошо на душе. Вечер. 27 декабря, Москва. Если бы жить. Жив. Нынче 29 декабря, Москва, утро. Думала Хаджи Мурати. Вчера же целый день складывалась драма-комедия «Труп». Все еще не здоровится. Вчера был у Берса, полученные угрожающие убийством письма. Жалко, что есть ненавидящие меня люди, но мало интересует и совсем не беспокоит. Записал кое-что. Написал предисловие Черткову. Комментарий 53. В журнале «Вопросы философии и психологии» За 1897 год книга «Пятая» были напечатаны первые пять глав трактата «Что такое искусство». Владимир Григорьевич Чертков был недоволен появлением трактата в России раньше, чем в Англии. Конец комментария. Страница 83